Его глаза под тонкими бледными веками бегали по-прежнему, но через несколько минут замедлили движение, а потом и вовсе остановились. Я не отводил взгляд от его лица и терпеливо ждал. Я много лет не прибегал к технике гипноза. Мне нужно было, чтобы Кросс вспомнил время и сопутствующие обстоятельства. — Видишь доску, Ло? Да. — Хорошо. Подойди к доске и напиши сверху имя Джек. Гарри, это же глупо, я...» «Сделай это с Женилу. напиши». «Ну, ладно», — написал. «Теперь под этим именем напиши слова «телефонный звонок». Написал? Ну, теперь сосредоточься на этих трех словах. Джек, телефонный звонок. Джек, телефонный звонок». В наступившей тишине слышалось слабое тиканье новых часов. «Вглядывайся в черное поле, Ло, где написаны эти слова, и перечитывай буквы. Вглядывайся в черное поле и перечитывай буквы». Глаза Кросса под закрытыми веками снова задвиглись. «Слушайся, Ло, с тобой начинает говорить Джек. Он рассказывает тебе об агенте ФБР. Он сообщает, что она располагает новой информации об ограблении на съемке». Я замолчал, размышляя, стоит ли еще раз называть Марту Геслер по имени и фамилии, и решил, нет, не надо. «Что Джек говорит тебе, Ло?» «Говорит, что в списке номеров на деньгах какая-то ошибка». «А где в то время находишься ты?» «Мы с ним в машине. Направляемся в суд. Там слушается дело». «Да? Какое?» «По обвинению одного мексиканца из шайки налетчиков». Он замочил ювелира корейца. Алехандро Пенхеде выносит приговор. Пенхеде это обвиняемый? Он самый. И звонок Джеку был до того, как вы приехали в суд, да? Спасибо, Ло. Я вытянул из него все, что необходимо. Ничего не забыл. Ло, Джек не сказал, как зовут агента. Не А. Он не говорил, что собирается проверить полученную информацию. Ну, говорит-то он говорил, но так для проформы. Звонивший просто разыгрывает нас», — заявил он. «А ты тоже так считал?» «Да». «Слушай меня, Ло, сейчас ты откроешь глаза, словно проснешься. Но я хочу, чтобы ты помнил, о чем мы беседовали. Идет, идет. И еще я хочу, чтобы ты лучше себя чувствовал. И чтобы у тебя все было хорошо. Да. Ну, а теперь открой глаза». Веки у дрогнули и открылись. Его взгляд начал блуждать по потолку, потом остановился на мне. Глаза блестели сильнее прежнего. — Гарри, Ну, как ты себя чувствуешь, Ло? — Нормально. — Ты помнишь, о чем мы говорили? — О том мексиканце Пенхэде. Прокурор пообещал ему пожизненное, с правом условного освобождения, в обмен на честердечное признание. Но этот недоумок понадеялся на присяжных и натурально прогадал. — Век же и век учись. Из горла Кросса с бульканье, отдаленно напоминающий смешок. Хороший был ему урок. Вот, когда мы ехали в суд, Джека сообщил о звонке из Уэствуда. Это я точно помню. Тогда же вынесли приговор Пенхейди. Когда это было? Это было в конце февраля или начале марта. Последний процесс, на котором я присутствовал. Через месяц вот той забегаловки меня достала пуля. Вся моя многолетняя служба, псу под хвост. Помню урожу этого поганца, когда присяжные признали его виновным, а судья влепил ему на полную катушку пожизненное, без права условного освобождения. Так мы надо, недоумку. Снова раздался булькающий смешок, и взгляд кросса погас. «Что с тобой, Ло?» «Сейчас он, видимо, в Коркрайне». Гоняет мяч по тюремному двору. Или же мексиканская мафия снимает его задницу за почасовую оплату. А я вот здесь. И тоже мотаю пожизненный срок, без поблажек. Он заглянул мне в лицо. Единственное, что я мог, — ответить ему кивком. это это Гарри, жизнь вообще несправедливая штука. Глава семнадцатая. Главная публичная библиотека располагалась в одном из самых старых зданий города на пересечении Флауэр-Стрит и Фигарот-стрит.